Глава 57. Ят веду их в замок. Тут же рядом оказался Дворецкий. Нет, внезапно послышалось от Димитра. Я не хочу в замок. Пусть остаётся, сказал король. Но это сын Конюха, протянул Дворецкий. И тут Димитр встал рядом с Филонгом, а я перевела взгляд с одного на другого. Если не знать, что это сын Тодора, можно было подумать, что это сын короля. Но с другой стороны, и Тодор тоже похож на короля, будто они родственники. И тут я задумалась. Что-то не так. И что? У этого ребёнка есть свои способности, ответил Филонг. Вы сами помните, что было, когда способности мага проснулись у коню Хатодера? Горецкова аж передёрнуло. Да, но он может помешать, продолжил Вертин, будто у него был какой-то интерес во всём этом. Моя кожа стала светиться ещё ярче. Филонку видела это. Нам пора ускоряться, этот ребёнок остаётся здесь, ответил Филонг. Господин Вертин кинул взгляд на Марусю. Заметила это только я. А вот Филонг вообще ни на кого не обращал внимания. «Подойдите сюда, Азур и Алиса». Король жестом указал, куда именно нам надо было встать. Драконы, стоявшие позади, так и остались на расстоянии от нас, даже не вмешались в разговор. Я подошла туда, куда сказал король. Азур встал рядом со мной, я вновь протянула ему руку. Кожа светилась так, что, казалось, на поверхности потрескивают маленькие молнии. И ощущение было вообще такое возвышенное, казалось, что сейчас всё точно получится. Протянула руку к Азуру, Азур протянул свою, коснулась его, и тут по телу будто ток пробежал. Мир перед глазами потемнел. Мою голову дёрнуло вверх, я вытянулась по струнке. За окном темнота. Свеча, стоящая на деревянном столе с царапинами, тускло освещала комнату. С трудом но я могла узнать дом Тодора и Димитра. И тут я увидела мужчину, очень похожего на дворецкого, только молодого. В его руках был младенец. На кровати лежала женщина. Её грудь вздымалась и опускалась. Она тяжело дышала и пыталась подняться, протягивала руки к мужчине, держащему ребёнка на руках. Её искусанные губы двигались. Она пыталась что-то сказать, но лишь беспомощно опустила руки. Попыталась подняться, но боль, отражающаяся на её лице, «Показывала, что это она могла сделать с трудом. Видимо, она только что родила. Вот только почему у неё забрали ребёнка? А где же сам Тодор?» Дворецкий что-то ответил женщине, вот только слов не было слышно. Здесь вообще не было никаких звуков. Мужчина просто развернулся и направился на выход, а женщина беспомощно опустилась на кровать. А затем её глаза просто закрылись. Она больше не дышала. «Эй, Алиса!» Меня внезапно выдернуло из видения. «Эй, Алиса!» Я больше не держала Азора, я лежала в объятиях короля, покачала головой. Что произошло? Я с ужасом посмотрела на Филонга, а затем и на других драконов. Ты внезапно потеряла сознание, ответил король. Я видела господина Вертина с ножом, перевела взгляд на дворецкого. Тот побледнел, и в его руках был младенец. А ещё он был дома у Тодера, тут же сказала я. Видимо, когда жена конюха только родила, Господин Вертин нервно усмехнулся. Что она имеет в виду? спросил он. С чего бы мне ходить в дом конюха? Нам это не интересно, ставил Дезмонд. Пусть ещё раз коснётся принца. Это что-то новенькое, чтобы проводник увидел ведение. Надо пробудить дракона в моём сыне, сказал Филонг. С остальным мы разберёмся позже. Конечно, ответил Дезмонд и сделал шаг назад. Его ведьма нервно дёрнулась при этом. Вообще, ведьмы, которые здесь присутствовали, были чрезчёрно напряжёнными. Но, если верить Филонгу, то это от того, что отношения между ними и драконами были натянутыми, а тут привели их в такое место. Естественно, они чувствовали себя как не в своей тарелке. Но я задумалась о другом. Что это было за видение? Только мне не дали даже секунды для передышки, я вновь коснулась принца Азура. По телу пронеслись электрические импульсы, они скользили в каждой клеточке. Я думала, что сейчас опять увижу видение, но нет. Все с замиранием смотрели на нас. Я посмотрела в карие глаза Азура. По его коже пробежал огонёк. Мне же стало жарче. Азур вскрикнул, пламя вылетело из его пальцев. Я отпрыгнула от него, будто он был оголённым электрическим проводом. Рядом оказался король, который тут же заслонил меня с собой. Я с ужасом посмотрела на принца. Его руки покрывало пламя. «Получится», – сказал Филонг и сжал мою талию. «Вот только Азур с ужасом смотрел на нас». Ребёнок явно был потрясён. Я дёрнулась к нему, но Филонг вновь перехватил меня. «Не надо, дракон просыпается», – сказал он. «Из этого пламени вырвется его астральный дракон». Огонь расплёскивался из пальцев Азура, да с такой мощью, что всем гостям пришлось отступить. Пламя поджигало всё вокруг, в воздухе пахло гарью. Я тоже отступила. Страшно было, хотя я понимала, что рядом Филонг он не позволит мне сгореть. Но всё равно было ужасно». Трава обугливалась, бедный Азур стоял и выплескивал пламя. Да что там, у некоторых присутствующих драконов даже одежда задымилась. Ведь мы же смотрели на это всё со спокойствием удавов, будто их вообще ничего не волновало, но от огня они тоже отходили. Послышался ещё один детский крик. Я повернула голову в сторону. За этими волнительными событиями мы совсем не заметили, что Димитр пропал, и это его крик раздавался. Моя кожа вновь засветилась. Я должна помочь, Филонк встревоженно смотрел на сына. Ладно, дальше я сам. Его дракон просыпается, я должен помочь. Ты сделала что смогла. Король тут же отпустил меня и сам кинулся к Азору, потому что у того пламя начало расплескиваться во все стороны. Инстинктивно я рванул туда, где раздавался голос Димитера, каранжерея, потому что с другой стороны сада стояли другие драконы, так что пройти на выход, не привлекая лишнего внимания, было бы весьма проблематично. Теперь уже дворецкий тащил его. Маруся шла рядом и совершенно не препятствовала происходящему, будто ей было плевать. А по Димитру тоже скользил огонь. Совсем как у принца. То, о чём говорил Филонг. У сына конюха проснулась магия. Но что-то было не так. Я прямо ощутила волну силы, исходящую от ребёнка. А троица уже была рядом с развилкой, где были любимые растения Филонга. «Отпусти его!» – я рванула со всей мощи к ребёнку. И у него тоже кожа покрылась пламенем. Гворецкий от неожиданности замер. Маруся тоже развернулась. От неожиданности эта парочка даже не успела ничего сделать, как я тут же влетела в них. Димитр вырвался из хватки господина Вертина. Мне больно, крикнул Димитр и со страхом посмотрел в мои глаза. Маруся вскинула руки, чёрные лозы вырывались из её ладоней и устремились ко мне. Я выставила руки в защитном жесте. И тут Маруся взвизгнула. Хизалия протянула к ней свои лозы, схватила и вскинула головой вниз дворецкого и служанку. Она не тронула только мальчика. Тот стоял и дрожал. Пламя скользило по его коже. Мне страшно, он повернулся ко мне, смотрел с такой надеждой. Что со мной? продолжил Димитр. Сейчас мы, хороший, сказала я, не зная, что делать. Надо бы позвать короля, надо помочь Димитру. Коснулась его руки. По телу скользнула жаркая волна. Она будто цунами захлестнула меня, мощная, сильная. И тут рука мальчика начала покрываться чешуёй.